Глава 10, Невеста. «И все-таки я вижу, что у тебя что-то случилось», произнесла Селена на следующее утро. Мы с ней расположились во внутреннем дворике, сидя в плетенных креслах из гибкого ротанга. Перед нами расположился небольшой низкий столик, на котором стоял поднос с запотевшим графином, доверху заполненным прохладным чаем с мятой лимонадом, высокий стакан и большая чаша с сочными фруктами. В паре метров от нас был небольшой фонтан, Которым мягко журчала вода. Над головами пели птицы, привезенные из разных уголков Киа. Оказывается, быть герцогиней очень выгодно. Простым студентам таких почестей не вздавали, а тут тебе уют и комфорт. Все вокруг дышало покоем и умиротворением. Я бы с радостью подалась этому чувству: расслабилась, наслаждаясь незапланированным отдыхом, если бы каждый раз, закрывая глаза, не видела перед собой перекошное от гнева лицо Ивра, не слышала его слова в голове и не сгорала медленно от чувства тоски. Клянусь, я пыталась улыбаться и была искренне рада общению с подругой. Но играть роль так сложно, почти невыносимо. И было глупо считать, что Селена этого не заметит. Мы слишком хорошо друг друга знали. Но я все продолжала притворяться и прятаться за отрешенной маской. «Все хорошо», — отмахнулась я, усаживаясь поудобнее и закрывая глаза. Лишившись одного органа восприятия, организм обострял другие. Я постаралась сосредоточиться на окружающих, на звуках, вдыхала дурманящий аромат цветущего сада и наслаждалась солнечными лучиками, которые каким-то чудом пробились сквозь густую листву дерева, под которым мы сидели. Вот только Селена отказывалась даваться так просто. «Это Деррих запретил тебе меня волновать?» Нет. Герцог Архальд бесед со мной не проводил, правила поведения не расписывал и вообще вел себя максимально корректно и дружелюбно. Я сама не хотела волновать подругу. Да и представить было сложно, что я начну с ней обсуждать последние события моей личной жизни. И пусть мы всегда были очень дружны, есть вещи, которые обсуждать не принято. Как я могла предугадать реакцию Селина, когда сама не знала, как должна ко всему относиться и как с этим жить? «Нет». Задумчиво повторила молодая женщина, явно обдумывая новые вопросы и догадки. Я услышала, как зашуршала одежда, когда подруга потянулась с графина, как мелодично звякнули кубики льда, и прохладный чай разлился по стаканам. «Ты поссорилась с Эвером? «Нет». Позы я не сменила и глаза не открыла, боясь, что она может увидеть в их глубине все мои эмоции и чувства. С каждым часом их все труднее скрывать. Может, это была ошибка? Приезжать сюда, пытаясь бежать от проблем? Тогда что? Я же вижу, что тебя что-то гложет, сжирает изнутри. Ты несчастна это делает несчастно меня. А вот этого не надо. Я выпрямилась и обеспокоенно посмотрела на подругу. Никаких волнений, тревог и сомнений, тебе надо думать о ребенке и только о нем. Я думаю. Молодая герцогиня вздохнула, касаясь совсем небольшого едва заметного живота. И чем больше я думаю, тем тосклее становится, это ведь я виновата. Остановись. Я подалась вперед, накрывая ладонью ее руку, которая лежала на подлокотнике кресла. Даже не смей так думать. И себя винить не стоит. Уж если кто виноват случившимся, так это старый Архальд. Да простят великий его грешную душу. И твой братец, но не ты. Я так понимаю, ваш конфликт с Леонардом вступил в новую фазу. Слабо улыбнулась Селина. Ошибаешься. Отвела взгляд в сторону и брала руку, сцепив пальцы в замок пытаясь скрыть накатившее смущение и злость. «У нас перемирие». «Даже так?» Я взяла стакан и сделала глоток, чувствуя, как подруга внимательно за мной наблюдает. Как я не подавилась, не знаю. «А где Адет? Быстро перевела тему, вспомнив, что со вчерашнего дня не видела заловку подруги. «Не знаю, скорее всего, дуется в своей комнате. Переходный возраст и упрямый характер Дерека. Никто не хочет уступить другому, уверенный в своей правоте». Адет, я еще могу понять, она совсем ребенок, Но корвилл стоило бы быть умнее. Они вчера опять поругались. Мне, конечно, никто ничего не сказал, но я почти уверена, что так оно и было. Они слишком похожи. Знаешь, мне кажется, что Адет слишком упорно Риана открещивается от кандидатуры Валкота. Селена согласно кивнула. Я тоже так думаю. Валкот красивый, обаятельный мужчина. И пусть разница между ними внушительная, он производит впечатление умного и понимающего человека. И он ведь нравится Адет. К сожалению, это видит еще и мой муж, у которого так-то, как у слона в посудной лавке. Если бы Дерек так сильно не давил, то Адет приняла бы свои чувства. Осознала и смирилась. А сейчас она просто действует всем на зло, стремясь поступать с точностью до наоборот. И меня это пугает. «Не стоит волноваться», — напомнила ей. мне тревожно от мысли, что Адет совершит какую-нибудь глупость, пытаясь разрушить помолвку. И у нее это получится только когда эйфория спадет, придет боль и разочарование». Она ведь пожалеет, хотя никогда и не признается в этом. А будет поздно. Уверена, что все будет хорошо. У Адет, если есть любящая семья. Вы не дадите ей совершить глупости. Хочется в это верить. Подруга допила чай и поставила пустой стакан на столик. Ценю твою попытку перевести разговор на другую тему, для того, чтобы меня лишний раз не волновать. Но незнание тревожит куда больше. Фантазия у меня всегда хорошо работала. И я могу напридумывать таких ужасов вместо того, чтобы сосредоточиться на ребенке и собственном здоровье. Мягко пожурила ее. Ты мне не чужая, Йола, и я хочу, чтобы ты была счастлива. Я и так счастлива, — фальшиво улыбнулась подруге. Но твои глаза говорят о другом. Меня тревожит этот взгляд, — призналась Селина. Ты никогда не была такой, даже в самое тяжелое мгновение жизни. Сейчас из тебя словно вытянули саму душу. Я просто стала другой. И что послужило тому причиной? «Взросление», — ответила ей, подумав, добавила. «И прозрение». Селена нахмурилась. «Мне это не нравится, совсем не нравится». «А должно быть наоборот. Я думаю принять твое предложение и остаться в Сангоре. Разве это не чудесно?» «Я очень рада», — осторожно ответила молодая женщина. «Но, надеюсь, из-за этого вы с Эвером не поругались? Мне не хотелось бы стоять между вами даже неясной тенью». «Ты не стоишь», — поспешила уверить ее. «Мы просто другие». «Вы поругались», — подытожила Селена. «Я так и знала. Но ничего, все будет хорошо. Остынете, успокойтесь дали друг от друга. Все обдумайте и помиритесь». Я промолчала, не желая вдаваться в подробности. «Пусть думает так. Правду я все равно не смогу ей сказать». Именно в этот момент в саду появилась Адет. Девушка так спешила к нам, что едва не бежала по узкой дорожке. Громко стуча каблучками праздносветной плитки. Черные волосы, заплетенные в косо растрепались и падали на глаза. А вот и Адет, улыбнулась Селина, смотря на заловку, которая приближалась к нам. Улыбка сползла с ее лица, когда подруга разглядела выражение лица девушки. Великий, что произошло? Описать его было сложно. Это была какая-то фантастическая смесь ужаса, шока, удивления, изумления и недоверия. Что-то с Дереком? «Что? Нет, с ним все хорошо». дед быстро села в свободное кресло, откидывая косу назад и протянула Селине измятую газету. «Вот. Кажется, это был сангрианский сплетник, хотя я могла и ошибаться. Не знаю, что именно Селина там прочитала, но чем больше проходило времени, тем тревожнее мне становилось. Особенно, когда, закончив чтение, а вчитывалась, напечатанная она очень долго, подруга взглянула на меня. Странно. Когда ты говорила о перемирии между тобой и Леонардом, я думала, что ты имела в виду нечто другое. Внутри словно что-то оборвалось. Неужели кому-то стало известно о той ночи? Нет, этого не может быть. Торнтон обещал, что никому ничего не скажет. А я почему-то ему верила. Оставался еще Ивар, но он не мог быть настолько подл. И пусть бывший жених обещал отомстить, но он не мог опуститься до такой низости. Не мог уничтожить меня. Селена Выдохнула едва слышно. «Я все объясню». «Ты не обязана, хотя я не понимаю, почему такие тайны. Ты вообще уверена в том, что делаешь? Я, конечно, буду рада такому повороту событий, это же мой брат. Но ты же его едва терпишь, а теперь это новость». Она беспомощно указала на газету. «Вы что, заключили какое-то соглашение? Он тебя заставил, угрожал?» «Соглашение было», — призналась я, едва не задыхаясь от жгучего стыда. «Но это был мой выбор, и отвечать за него тоже мне». «Прости, если разочаровала тебя. Если ты не захочешь меня больше видеть, то я пойму и не обижусь. Сейчас же вернусь в особняк и уеду». «Кажется, она не в курсе», — неожиданно произнесла Адет, которая все это время молча за нами наблюдала. «Такое ощущение, что вы говорите о разных вещах». «Мне тоже так кажется», — вздохнула Селина и подала мне газету. «И это очень странно. Большую зорчатую рамочку с завитушками и жирным текстом внутри». Было очень трудно не заметить. Она притягивала взгляд, обращала на себя внимание. Прочитать поздравления тоже не составило труда. А вот со осмыслением все было намного сложнее. У меня в голове никогда не было такого грохота. Такое ощущение, что там началась глобальная перестройка в связи с полученной информацией, потому что в нормальном состоянии. Осмыслить прочитанное было просто невозможно. «Это что?» — прошептала я, взглянув на подругу. «Объявление о вашей с Леонардом помолвке и скорой свадьбе, о которой ты явно была не в курсе». «Нет». Я снова взглянула на газету. «Великий, этого... Это просто не может быть. Я не понимаю, как и зачем. Я вообще ничего не понимаю. Это какая-то ошибка или розыгрыш». «На розыгрыш, похоже, мало», — заметила Адет. «Сплетник дрожит своей репутацией. Из потолка такие сведения не берет. Боюсь, все очень серьезно». «Значит, стоит вернуться в особняк и все узнать самостоятельно», — решительно произнесла Селена. «Дерек будет против», — заметила молодая девушка, не делая попыток остановить невестку. «Ничего, я сама с ним разберусь. Но стоять в стороне, когда дело касается моего брата и лучшей подруги, я не могу. Айол, ты как?» Ферично. Грохот в голове стал стихать. «И сейчас я не знал, чего хочу больше — сбежать в изгар или вернуться в Сангория?» найти Торнтона и отвесить ему еще одну пощечину. Кровожадные мысли об убийстве пришлось на время отложить в сторону. Трупы не разговаривают. А я хотела узнать, что именно двигало графом, когда он решался на такое. Вот выясню, а потом можно будет опустить кровь. Селена не стала откладывать дела в долгий ящик. Благодаря ее влиянию и социальному статусу мы оказались в особняке уже через три часа, где меня ждали еще одни новости и не слишком радостный прием. «Ты!» Элодия вылетела в холл, стоило мне только войти внутрь особняка. Такое ощущение, что она ждала меня у окна. «Ах ты, лицемерная дрянь!» И бросилась на меня с кулаками. Признаю, зрелище было то еще. Золотистые волосы торчали в разные стороны, глаза сверкали от ненависти, а лицо перекосило гримаса гнева. Защита на этот раз работала как надо. И дорогая кузина с громким хлопком отлетела в сторону, падая на пол. Надо сказать, такое болезненное приземление нисколько не ослабило желание девушки и дальше посылать проклятие в мою сторону. «Лицемерка лгунья! кричала она, растирая по лицу горючие слезы, размазывая уродливыми потеками косметику. «Учила меня мораль, а сама легла под графа. Он все равно на тебя не женится никогда, ты пустышка, в тебе нет изящества, аристократки, глупая, деревенщина, дура». Илодия! Тетушка вбежала в хол и бросилась поднимать с пола зареванную дочь. «Милая, как же так?» «Это она!» обвинительный тычок в мою сторону. Это все она. Она виновата. Бросила меня Шеридану, избавилась и заняла мое место. Это мое место. «Замолчи», — тихо сказала я. Меня еще немного потряхивало от использования щита. Искры магии серебрились на пальцах, не желая успокаиваться, чувствуя исходящее от кузины угрозу. «Элодия, вам стоит взять себя в руки». Мешалась Селина, которая до этого молча стояла за моей спиной. «Где Леонард?» «Она отняла его у меня, отняла!» все никак не желала отступать девушка, ища поддержки у герцогини. Узина оттолкнула мать и встала на колени, сводя жалобного просящего взгляда Селины. «Это ведь неправильно! нечестно, граф должен был стать моим! Я же лучше, понимаете, лучше! Я образованна, умна и красива! Она не подходит графу! Вы же видите это, должны видеть!» Элодия. голосе герцогини прорезались металлические нотки, которые даже меня заставили вздрогнуть. «Успокойтесь!» Леди не пристала так себя вести и унижаться. За ее спиной одобрительно хмыкнула Адет, но от дальнейших комментариев удержалась. «Дочка, вставай!» Тетя Полин засуетилась вокруг кузины, которая вновь упала на пол, сотрясаясь от рыданий. «Ерцаги права. Не надо тебе так делать, что скажут слуги». «Так, где мой брат?» «Граф у себя в покоях», — ответила Делайн, застыв в проеме. «С ним лорд Валкот». А этому что тут надо? сразу вспыхнула Адета, нахмурилась. Он доставил графа, пояснила тетя, которой все-таки удалось поднять Элодию с пола. Что значит доставил? тут же встревожила Селина. Чего я еще не знаю. Ой, охнула Делайн, прижимая руку к губам и тревожно взглянув на меня. В чем дело? Тут же спросила я. Не молчи же. Все столицы гудят. А помолвки? ставила Адет. Так мы знаем уже, поэтому и вернулись так рано. Поддерживая рыдающую дочь, тетя повела Элодию в гостиную. «А дуэли?» — пояснила кузина. «Граф элки дрался на дуэли с твоим Эвором». «Что?» «Мне пришлось сделать шаг в сторону и схватиться за стену, чтобы не упасть». «Что ты сейчас сказала?» «Какая дуэль?» Судя по голосу, Селена тоже пребывала в глубочайшем шоке. «За честь Айолы!» — пояснила, смутившись Делайн. «Ничего себе поворот!» — совсем не аристократически присвистнула Адет. «Он жив?» — быстро спросила я. «Кто?» «Граф, конечно». В живочести части Ивара я не сомневалась. Охотник и деревенский парень, который много времени проводил в кузне, куя металла, размахивая огромной кувалдой. «Ох, великие!» — простонала Селина. Я тут же подбежала к ней, обнимая за талию. «Воды, врачей, тебе не стоило возвращаться с нами». «Все хорошо». Матнула она головой, но я видела, как на пару секунд побледнело ее лицо. Что с Леонардом? «Жив и относительно здоров», — тут же успокоил нас Дейлайн, до которой только стала доходить, какую глупость она только что произнесла. Помет немного, совсем чуть-чуть. Искрящих вызвать отказался, поэтому с ним лорд Валкот». Идем, распорядилась Селена, уже придя в себя. «Я вас тут подожду», — крикнула Адетт вверх по лестнице, едва сдерживаясь, чтобы не броситься бежать, и застывая у двери в его покое так, словно наткнулась на невидимую стену. «Все будет хорошо», — шепнула я подруге, не зная, кого хочу убедить больше себя или ее. «Да, все будет хорошо. Плохие новости обычно быстро распространяются. Открывай. Клянусь, если это все розыгрыш, то я сам лично его покалечу». «Становись в очередь», — мрачно сообщила ей, осторожно постучав. Дверь открылась почти сразу. Герцогеня. Лорд Валкот улыбнулся, увидев нас на пороге, и посторонился, давай пройти. «Не ожидал, что вы так быстро вернетесь. Дерек в курсе?» «Пока нет. Где Леонард?» «Селена Первой зашла внутрь. Почему вы не настояли на лекарях?» «Граф весьма категорично о них высказался. Но, может, у вас получится его уговорить и изменить свое мнение. Госпожа Белфор?» Валкот повернулся ко мне, и его улыбка стала еще шире. «Поздравляю с помолвкой скорой свадьбой». «Спасибо». Промямлила я, стараясь не вдаваться в подробности. Сделала всего пару шагов и замерла, сжимая ткань платья и тревожно смотря на закрытую дверь спальни. «Ты чего?» Селена обернулась и недоуменно на меня посмотрела. «Пошли». «Войти туда, начать разговор, потом не сдержаться, сорваться на крик, весьма красноречиво высказать графу все, что о нем думаю, подтверждая слова Элодии о своем грехопадении и той проклятой ночи. И все это на глазах у Селены. Нет, этого допустить нельзя» иди, а я тебя тут подожду, если не сбегу». Подруга задумчиво посмотрела на дверь, потом на меня, снова на дверь, а затем перевела взгляд на Валкота. «Как вы говорите его состояние?» «Удовлетворительное, волноваться не стоит». Она кивнула и снова взглянула на меня. «Тогда будет лучше, если ты войдешь туда одна». «Не думаю, что это хорошая идея», — пошла на попятную я. «Это выглядело неправильно, странно и двусмысленно». Наоборот, мне же нельзя нервничать и волноваться. Да и пользы будет мало. Вылечить я его все равно не смогу. Мне пока запрещено вызывать искру. Вот подлечишь его, уберешь синяки, а потом уже я с ним поговорю. А сейчас будет лучше спуститься вниз и отправить Дереку сообщение о том, что я здесь. Селина, я поймала подругу за руку и покачала головой. Не надо. Я прошу тебя помочь моему брату. Ты можешь это сделать для меня? Да, сдалась я. «Спасибо». Молодая женщина улыбнулась и крепко обняла меня. «Все будет хорошо. Ты должна с ним поговорить и все выяснить первое. А я в любом случае тебя подержу. Только не убивай его. Оставь и мне кусочек». «Ты не понимаешь». «Не понимаю», — посерьезнее призналась она. «Как и ты». Не уверена, что сам Леонард понимает, что сделал. «О чем ты?» Та отмахнулась, отступая к Валкоту. «Буду ждать тебя внизу». Дверь за ними тихо закрылась. Я все никак не могла войти в спальню. Для того, чтобы собраться с духом, мне понадобилось секунд тридцать. В спальне было светло, шторы распахнуты, впуская солнечные лучи. Торнтон лежал на кровати и при моем появлении даже не дернулся. Голова откинута, пара светлых прядей упала на лицо, а брови нахмурены. Рубашка с алыми пятнами на воротнике была расстегнута, обнажая грудь. Подойдя ближе, я присела на краешек кровати и принялась осторожно рассматривать синяки, и ссадины, которые украшали лицо графа. Признаюсь честно, я ожидала худшего, но Торнтон выглядел неплохо. Кажется, мне входит в привычку лечить пострадавших в драке. Можно было, конечно, разбудить мужчину, поговорить, а уж потом лечить. Но мне стало его жалко. Осторожно протянула руку ладонью вниз, задержав над его лицом, и призвала искру для полного осмотра. Она лишь засеребрилась на кончиках пальцев, когда Торнтон... Тихо вздохнул, дернул головой и открыл глаза, посмотрев прямо на меня. «Белфор». Беззвучно прошептали губы, в уголке которых запеклась кровь. «Она самая пришла добить меня». Стоило бы так и поступить, но это было бы бесчеловечно. «Так что лежите спокойно, граф. Мне надо проверить ваш организм на наличие переломов, трещин и ушибов». «Не надо». Он попытался поймать мою руку, но я увернулась сердито на него уставившись. «Это было крайне глупо». «Что именно?» — хмыкнул он, приподнимаясь и усаживаясь поудобнее. При этом его лицо скривилось от боли. Я задумалась всего на мгновение. «Все. Давайте это глупое объявление, вызывать Ивара на дуэль, драться с охотником, а потом отказываться от лекаря. Я еще удивляюсь, как он вас не покалечил». «Лекарь?» — невинно уточнил он, наблюдая за мной сквозь полуприкрытые веки. «Ивр». «Знаешь, твое неверие в мои силы и способности», — раздражает. «Считаешь меня слабее?» Изучая ребра внутренним взглядом, я не сразу поняла суть вопроса. Ивар охотник», — дипломатично ушла от ответа. «Профессиональный борец против нечисти». «А я изнеженный аристократ», — догадался тот. «Видела бы ты своего женишка сейчас, ему досталось больше моего». «Не все так просто, как может показаться на первый взгляд». «Он не мой и уже не жених», — поправил я. «Переломов нет. Трещин тоже. Вы легко отделались, граф». «Да», — медленно повторил мужчина. «Теперь твой жених я. И ты моя». Руки дрогнули, и я быстро опустил их на колени, пытаясь скрыть свои эмоции. «Объявление будет опровергнуто. Я не стану вашей женой Торнтон». «Все еще на «вы».» Губы сложились в кривую усмешку. «После того, что было и что будет?» «Не будет свадьбы, не будет». «У тебя нет выбора, Йола». «Снова шантаж», — выдохнула едва слышно. «Что вы еще захотите отнять у меня на этот раз?» «Я ничего не отнимала, наоборот, подарил. Чувственность, желание, наслаждение». И протянул руку, пытаясь коснуться моего лица. «Тебе ведь было хорошо той ночь, Айола. Твои стоны до сих пор звучат у меня в голове». Я дернулась, но смогла усидеть на месте, чувствуя, как жар смущения начал окрашивать щеки и румянец. «Это спальня, этот мужчина воспоминания, которое стоило похоронить еще вчера. Вы не должны это воспоминать». «Не должен», — согласился Торнтон. «Но не получается». «У вас жар, горячка и бред». «Грэмзи всем растрепала наши ночи». Он уничтожил тебя и твою репутацию, Айола. Тяжело сглотнула, пытаясь осмыслить и принять всю череду последствий, которые ждут меня за стенами особняка. Переживу. А твоя семья? Отец, тетя, кузины? Я сейчас говорю не про Элодию. Что будет с Делайн? Скандал затронет и ее, лишив возможности на счастливое будущее. А о Селине ты подумала? Я все решу, отец не узнает. «У нас в изгаре другие правила. Я исчезну из Сангория, все забудут». «Не переживай, я ему сообщу сам лично». «Что?» «Я не меняю своих решений, Айола. Ты должна была это уже понять. И если я сказал, что ты будешь моей женой, то ты ей будешь». «Граф Элкис, который всегда добивается того, чего хочет». Зло выдавила я из себя. «Только в чем выгода тут? Приданого не имеется, красоты особой тоже». «Меня устраивает». «Происхождение столь тумана, что почти не считается», — продолжил я. «Общество примет простушку. Простит?» «Мне простит». «А ваша семья?» Если Торнтон думал, что отступлю, то столько ошибся. «Они обрадуются деревенщине в качестве вашей жены. Стоит ли дело всех этих трудностей, граф? Ведь кроме дара у меня нет ничего». «Разве этого мало?» «Я не люблю вас», — выпалила последний довод. «Я вообще бесчувственная скотина», — спокойно отозвался он, ничуть не смутившись. «Неспособный на сильные эмоции». «Я вас ненавижу». «Это придаст пикантности и остроты нашему браку». Аргументы кончились. Я еще некоторое время сидела, хватая ртом воздух. И лишь потом смогла прохрипеть. «За что?» Мой вопрос вызвал совершенно неожиданную реакцию. Торнтон изменился в мгновение, как по щелчку пальцев. Вот только что передо мной сидел любовник, уставший, измотанный. Один взгляд, светло-голубые глаза которого заставлял мое бедное глупое сердечко замирать от непонятной тоски. Всего один вопрос. Как крик из раненной души, мужчина вдруг резко выпрямился. Взгляд заледенел, а черты лица заострились, став угловатыми, резкими и жесткими. Любовник сменился, уступив место расчетливому дельцу, надменному и черствому. «Может, это и хорошо?» С таким Торнтоном я знала, как разговаривать и как быть. Он не вызвал в душе раздрай, не путал мысли непонятными взорами. Это был истинный граф Элкис, гордый и недоступный для северянки аристократ. Так хорошо, так правильно. «Это так страшно, Белфор!» Выплюнул он злой, а я вздрогнула от того, как прозвучала моя фамилия в его устах. Резко, как пощечина. «Или ты в таком шоке от счастья, что совершенно перестал соображать...» «Выбирайте выражение, граф», — выдохнул в ответ. «Вот именно, граф. А тебя на блюдечке преподносят титул графини. Состояние, земли, деньги, почёт и уважение». «Фальшивое», — ставила я. «В нашем мире все фальшивое». Парировал тот и продолжил перечислять мои плюсы. «Возможность заниматься любимым делом. Я не буду возражать против твоей работы артефактором. Даже буду платить, как и обещал. Можешь откладывать эти деньги и гордиться тем, что сама их заработала». Это ведь так важно для тебя — потешить свою гордость. «Все?» — с трудом сдерживаясь, уточнил у мужчины. «Почти. И я в твоей постели». «Надолго ли?» — не удержалась от ехидного комментария. «Пока не произведешь одного-двух сыновей, титулу нужны наследники. А дальше все в твоих руках». Меня замутило. Как может он так легко и равнодушно говорить о таких важных вещах? Сын, дети, мужчина в моей постели. Я позволила себе представить это и вздрогнула. Одна, огромный дом, полный чужих воспоминаний и собственной боли. Одиночество, которое не в силах заглушить даже работа. Клетка, золотая, но клетка, которая будет давить на меня из года в год, пока не задушит в своих объятиях. Вы слишком плохо меня знаете, граф. Сглотнув ком, тихо ответила ему. И Я не продаюсь. Все продается, надо лишь назвать приемлемую цену. Не деньги, так что-то еще. Но не любовь. Снова любовь. Мы уже это обсуждали, Айола. Я не требую от себя и не буду требовать великих чувств страстей. Хотя страсть в спальне нам пригодится. Но там же участвует тело, а не душа, не так ли? Я молча смотрел на него, ожидая продолжения. Послушание, пристойное поведение, манеры, соответствующие статусу графини, верности, благоразумия. Вот и все, что от тебя требуется. Считай, что это еще одно наше соглашение. Соглашение длиною в жизнь. Вы не получите моего согласия. Я спас твою честь, Айола. Скандал набирает оборота прямо сейчас, в эту секунду. Лишь наша помолвка удерживает эту жаждущую твоей крови толпу. Какое благородство! Вы так рьяно и показательно перечислили мои плюсы, но забыли упомянуть о своих. Вам-то какое дело, Торнтон? В чем выгода? А мне казалось, что ты умнее неужели не видишь если бы видела не стала бы спрашивать огрызнулась в ответ сидеть на одном месте становилось все сложнее этот мужчина выводил меня из себя тревожил заставлял совершать ошибки на ум приходит лишь одно вам стало скучно игра чужими жизнями приелась и захотелось новых ощущений и тут появилась бедная северянка так которой можно играть как куклы ломать и заставлять плясать под свою дудку «Но я так не хочу! Сейчас я пытаюсь вырвать из своего сердца одного кукловода, который играл моими чувствами семь лет, как в моей жизни появился другой!» «Только на этот раз выхода у тебя нет. Наш брак состоится!» Силы потащите в храм. Угрозами. Ваш любимый способ добиваться желаемого». «Ты сама пойдешь по собственной воле». Его самоуверенность страшно раздражала. «Никогда! Вы не получите игрушку, которая наскучит вам через месяц-два». «Я не позволю сломать мне жизнь». «Игрушку?» — зло оскалился Торнтон, хватая меня за руку. «Для игрушки ты слишком несговорчива, Айола. Хочешь знать, в чем моя выгода?» «Отлично. Я скажу». «Мне больно», — прошипела я, пытаясь вырвать руку из захвата. «Не вышло». «Я давно искал кандидатуру на роль моей жены. Мне скоро тридцать, и пора обзавестись наследником». Призная претендентки, были несколько иного плана, отлично от себя, богатые наследницы респектабельных семей с внушительным преданным и связями, невинные девы со школьной скамьи, которые смотрели бы мне в рот и беспрекословно подчинялись, выполняя все мои прихоти. Вот это как раз подходит под твое определение кукла Они такие есть яркие, ослепительные, послушные, и насквозь фальшивые. «Ну так и жениться на такой». «Ты подходишь больше?» «Поиздеваетесь?» Руку все-таки удалось вырвать, я быстро вскочила, потирая ноющее запястье. напомнить как кривилась ваша матушка, стоило ей лишь увидеть меня. Отец вообще смотрел как на пустое место. Думаете, свадьба изменит это отношение? Мне совершенно все равно, на мнение лорда и леди Торнтон. Они давно утратили вес и какое-то значение в обществе, в отличие от четы Архальдов. Вы. Я распахнула глаза, захлебнувшись от шока. Ты лучшая подруга Селины, почти сестра. «Ты вклад в наше дальнейшее сотрудничество с герцогом». «Корыстный ублюдок», — выдохнула я. «Рожден в законном браке», — невозмутимо отозвался граф. «Не мужчина, а холодная статуя». «Плюс ко всему, ты талантливый артефактор и вполне устраиваешь меня в постели». «Опыта, конечно, мало, но я научу». Пощучину я ему все-таки дала. Не такую болезненную, как хотелось бы. В последний момент, вспомнив о его травмах, я придержала руку. Но все равно хлопок был громким. Вот только удовлетворение это не принесло. Ненавижу. Но и это не возымело должного эффекта. Только глаза опасно блеснули в тени длинных ресниц. Ты же хотела откровенности, требовала перечислить плюса. А я честен с тобой, Айола. А ты? Ты честна со мной и с собой? Может, хватит играть в обиженную невинность? Наш брак будет выгоден обоин. И тебе стоит это признать. Мне все равно, что обо мне будут говорить. Мне все равно на скандалы позор, который покроет мое имя. Высшая аристократия давно утратила для меня привлекательные краски. И вариться в этом гадюшнике я не стану. Приняв это предложение, Торнтон, я потеряю себя, исчезну, сметенная вашей гордыней и честолюбием. Я просто не смогу так жить, не смогу притворяться счастливой за дня в день. Рожать сыновей и молча наблюдать, как вы превращаете их в свое подобие? Нет, никогда. «Это ваш окончательный ответ?» «Да. Я благодарна вам за попытку спасти мое честное имя. Но моя благодарность не распространяется так далеко. Прощайте». Селена пришла через час, замерла в дверях, молча изучая брата, и только потом вошла, сразу присаживаясь на кровать. «Ужасно выглядишь», — сообщила она. «Чувствую себя не лучше». «Тогда почему отказался от лекаря?» «Он не поможет. Разве лекарь может залатать ту огромную черную дыру, которая горела в груди? Разве она может затушить гнев, который сжимал сердце и требовал совершить глупость? Разве он сможет вернуть былое хладнокровие и спокойствие?» Дрался на кулаках. «Я ведь вызвал Грэмзи на дуэль, так что право выбора было за ним. Я бы остановился на кинжалах, красиво, эффектно изящно, но пришлось соглашаться», — ответил он, потирая скулу. Сильно покалечил Грэмзи. «Хорошо, хоть ты не сомневаешься в моих способностях». «Первое место в мужском клубе по боксу», — фыркнула она. «Ты ведь всегда и во всем стремился быть первым». «Привычка детства». За ошибку отец наказывал жестко, бескомпромиссно и больно. Кивнула задумчиво водя ладони по покрывалу. «Она же моя подруга, Лео. Моя лучшая подруга. Я знаю». «У тебя должны были быть очень веские основания, чтобы совершить такое». «Я лишь защищал ее честь». Снова кивнула, но не поверила, задав следующий вопрос. «То, что говорил Грэмзи, правда?» Торрентон лениво усмехнулся, закидывая руки за голову и вздрагивая от боли простреливший бок. Он отлично понял, что именно сестра имел в виду, но отвечать не спешил. «Неужели думаешь, что я стану обсуждать с тобой чисто гипотетическое моральное падение, госпожа Балфор?» В глубине ее синих глаз что-то промелькнуло и пропало. Леонард не успел отследить и понять, но насторожился. Она слишком хорошо его знала. Понимала ли это Селина? Он сам не знал, но подобрался, готовясь к худшему. «Почему она, Леонард?» «Решила оказать тебе услугу и спасти лучшую подругу?» «Врешь» не только мне но и себе помнишь год назад я сказала тебе что наступит такой день и в твоей жизни появится девушка которая полностью перевернет твое сознание что однажды тебе придется сделать выбор долг или сердца я не умею любить селина мужчина холодно прервал сестру и здесь выбора нет голые расчеты только не приписывай мне тех качеств которых нет разочаровываться больно но герцогиня его словно не слушала «Великий, как Айоле удалось пробиться через твою броню?» «Ты принимаешь желаемое за действительное сестра». «Я говорю то, что вижу, братец». Парировала она и тут же посерьезнела. «Не сломай ее, Леонард. Айола сильная, гибкая и стойкая. Но даже у нее есть предел. А она и так сейчас на грани». «Если ты действительно желаешь ей счастья, то помоги ее уговорить». «Она от тебе отказала», — понимающе улыбнулся улыбнулась Селина. «Ожидаемо. Ты ведь знаешь, что с ней могут сделать? Они растопчут ее, будут смаковать детали позора. Что ты хочешь от меня? Чтобы я предала подругу и уговорила ее стать твоей женой?» «Это так плохо?» «Ты ее недостоин», — честно ответила молодая женщина, даже не думая приукрашать правду. А «Айола — сокровища, а ты бездушное чудовище». «Я злом», — согласился граф. «Но выбирая из двух неприятностей, надо остановиться на наименьшем. Я не прошу тебя предавать подругу, а лишь подумать, взвесить и сделать выводы». «Хорошо», — помолчав, ответила она. «Я подумаю. Ничего не обещай, но лгать о Юле я не стану». «Я и не прошу, спасибо и на этом». «Рано благодарить, но я тоже хочу, чтобы ты был счастлив, Леонард, несмотря на твой отвратительный характер. А теперь отдыхай, а тебе надо восстановиться». Выйдя в коридор, герцогиня Архальд некоторое время просто стояла, смотря перед собой. Сложно сказать, какие мысли были в ее голове. Но, простояв так минуту, она неожиданно встряхнулась, выпрямилась и сделала кое-какие важные для себя выводы. Осталось лишь убедить этих двоих.